Глава 49. Карина или сестра Евы, та еще сука. «Твоя сестра», — в полубреду бормочуя — «она тебя ищет». «Сири, что он несет?» — пробосил напарник девушки. Крупный мужик с низким голосом и крепким телосложением. Без него она вряд ли бы затащила меня на балкон. «Не знаю, бред какой-то», — ответила Карина. «Ева, она тебя...» — не успел я договорить, как девушка использовала какой-то навык. Она раскрыла свой рот, и оттуда мне в лицо ударилась серия звуковых волн, как от мощнейшего сабвуфера. На одной из этих волн я и отключился». Словно во сне я чувствовал, как меня куда-то тащат. Сначала волочили ногами по полу, держа за руки, затем вроде бы взяли на плечо. А потом я полностью погрузился в сон. Вот я сижу у бассейна, греясь под лучами солнца, скрыв голову под большим зонтом, установленным рядом. В одной руке холодное пиво, в другой телефон. Я ищу новую музыку и переписываюсь с какой-то девушкой. Вдруг ко мне подсаживается гвоздь. Он, в отличие от меня, одет в защитный комбинезон поверх одежды, а сверху натянут бронежилет и остальное снаряжение. На голове респиратор и шлем. «Хороший денек, да?» – спрашивает он и ложится на соседний шезлонг. Протягивает мне банку холодного пива, сам открывает вторую и начинает лить себе на голову. «А солнце какое?» – продолжает он болтать. «Я почему-то никак не реагирую, будто ничего странного не происходит». «Есть крем от загара?» — спрашивает гость. у мазонок спроси», — кивая ее на бассейн. В нем зомби-девушки в купальниках играет водный волейбол мечом. Хотя это не мяч, а чья-то оторванная голова. Да и если присмотреться к бассейну, то наполнен он не водой, а кровью». К краю бассейна подбегает толстяк Джон Кофи и бомбочкой прыгает в кровь. Ее брызги разлетаются во все стороны. Забрызгивают гвоздя, он орет. «Тупые зомбаки, с вами невозможно работать!» Кровь стекает по моей голове на лицо, попадает в глаза. Я начинаю моргать, просыпаюсь. Проснулся я в металлической клетке, подвешенной на высоте полутора метров от земли. По лицу у меня и правда течет кровь, кажется, моя, судя по щиплющей боли на лбу. Я вытер кровь тыльной стороной ладони, руки мои закованы в кандалы, очень тяжелые даже для меня. Осмотрелся вокруг. Темное помещение, скорее всего, подвал. Под потолком, кроме моей, висят еще несколько клеток, тоже с людьми. Охренеть, и как меня так угораздило? Что вообще произошло? Я правда встретил сестру Евы, или мне показалось? Если первое, то почему она вырубила меня? И почему она с ними? Неужели она примкнула к плохим парням? Нет, наверное, это кто-то похожий. Хотя она удивилась, когда я заговорил про Еву. Или же это все был глюк? Ладно, надо отсюда выбираться. Я сначала попробовал разорвать кандалы руками, и в других условиях у меня бы это получилось. Но сейчас я будто потерял свою силу. Кандалы кажутся очень тяжелыми и крепкими. Тогда я попытался выбить стену клетки ногой, но даже не помял металл. Что за нах? Меня эта ситуация начала раздражать. Я попробовал изменить свои конечности, но ничего не вышло. Я даже когти не могу достать. Начал нервничать. Что они со мной сделали? Почему навыки не работают? Попытался открыть интерфейс, но и тут провал. Я будто стал обычным человеком, без системы, способностей и усиленных характеристик. И рана на лбу не затягивается, хотя там просто небольшое рассечение. Обычно такие за полчаса-час исчезают бесследно. А я, судя по жажде и голоду, сижу здесь уже несколько часов. М да, ситуация паховая. Рюкзака и рации на мне нет. Даже курточку стянули, уроды. Меня начала охватывать паника. Я стал бить ногой по клетке еще сильнее, отчего она стала раскачиваться. — Ах, зря силы тратишь, — послышался хрипловатый голос из соседней клетки. Он мне показался знакомым. Где же я его слышал? — Кто здесь? — спросил я. Мне было сложно рассмотреть лицо соседа по несчастью, «Кажется, мое ночное зрение стало работать намного хуже, или вообще не работало «Кх -кх -кх, прокашлялся мой собеседник. «Я такой же бедолага, как и ты. Попал сюда неделю назад». «Игорь, ты что ли?» — наконец узнал я голос. «Сосед притих, пытаясь понять, как я его узнал». «Ар... Артем?» — наконец выдавил он. «Ага. А ты как сюда угодил?» Сам до конца не понимаю. Блин, нас с женой поймали, когда мы квартиры неподалеку обшаривали. Зря мы сюда полезли. Ладно, не ной. Скажи лучше, что с нашими навыками. Забудь про них. Они регулярно вводят сыворотку или какой-то яд. Он отключает интерфейс и вообще все способности. Как часто вводят? Сколько она действует? Не знаю, сколько действует. Но после первого часа сыворотка начинает ослабевать, и они вводят ее повторно. Зачем нас здесь держат? А вот этого я не знаю. Но иногда приводят новых, а иногда кого-то забирают. Я начал всматриваться в клетки, насчитал 18 штук, но пленников было пять Если все, кто в клетках, еще живы. Должен быть способ выбраться. Что если напасть на них, когда они придут за одним из нас? «Без навыков и без оружия. А что остается?» «Можешь попробовать, если жить надоело», — пожал Игорь плечами. «А есть другие варианты? Мы все здесь уже трупы, заочно». «Может и так, а может и нет. Иногда я слышал разговоры с пленниками. Их будто уговаривали присоединиться к циклопу. Я думаю, нас тут ради вербовки держат. И что, прям все соглашались?» «Я не знаю». Рядом со мной еще ни с кем не разговаривали. Я слышал только обрывки фраз. Что-то типа «Ну что, не передумал?» Интересный способ. Насколько же тогда эти солдаты будут вернуться к лопу, если он таким способом их вербует? Хотя многие обычно самые отмороженные вступают в его ряды добровольно. Ты как хочешь, а лично я придушу кого-нибудь из них, как только они подойдут ко мне. Если поможешь, у нас будет больше шансов. Игорь выглядел крепким парнем. Я до сих пор помню, как он врезал мне при первой встрече и нож всадил в грудь. Хотя за неделю он мог ослабнуть, к тому же без навыков. Но мне плевать. Если ко мне хоть часть моих сил вернется, я их тут всех перережу. Для начала можно оружие отобрать. Пока я размышлял над этим, дверь в подвал. Я убедился, что это подвал. Правда, непонятно, как отсюда туман откачали. Открылась, И к нам спустились три человека. Они не спеша шли в мою сторону, я притворился спящим, а сам укратко рассматривал их, насколько позволяло освещение. Двое, судя по фигуре, мужики, крепкие, коренастые, в руках одного что-то вроде меча, у второго короткое копье. За спиной у обоих короткие автоматы. Третьим человеком вроде бы была девушка с пистолетом на поясе и шприцем в руках. Троица подошла ко мне, мужики стали по бокам, а девушка перед клеткой. «Он еще в отрубе!» — буркнул один из них. «Эй, говна кусок, проснись!» — рявкнул другой и стукнул мечом по клетке. Я сделал вид, что просыпаюсь, вяло приподнял голову и протер глаза. «Где я?» «В аду, дружок!» Ха -ха -ха — пошутил мужик слева. Напарник справа поддержал дружка смехом. заткнитесь — строго приказала девушка. — Говори, кто такой, зачем напал, на кого работаешь? — Я не... Что происходит? — прикинулся я идиотом. — Ты убил два десятка наших людей. Явно подготовился. Кто тебя прислал? — Никто не прислал. — Карин, это ты? — на всякий случай спросил я. Девушка скрывалась за противогазом, из-за чего я не видел лица. Мужики странно посмотрели на нее... Она на секунду замешкалась. «Ты меня с кем-то путаешь». «Я видел твою...» «Завали хлебала!» — рявкнула она. Затем кивнула своим людям, и они взяли меня за руки, просунув свои в клетку. Хватка у них крепкая, но я все же попытался ухватиться за руку девушки, когда она поднесла ко мне свой шприц. У меня получилось, но второй рукой девушка сняла свой противогаз и снова использовала тот навык, что вырубил меня. Волны звука на сверхнизких частотах били в голову и уши с такой силой, что я почти сразу отключился. Когда очнулся, рядом никого уже не было, а голова раскалывалась так, будто мой рак снова прогрессирует. «Вот сука!» — буркнул я. «Понял теперь, что это бесполезно», — спросил меня Игорь, заметив мое пробуждение. ни хрена я не собираюсь тут подыхать». Проверил интерфейс. также ничего не работает. Ну ладно, попробую снова, когда они вернутся. Вряд ли прям каждый час укол делают одни и те же люди. У них должны быть смены. Может, мне попадется кто позговорчивее или тупее. В этот раз я был в отключке гораздо меньше, так что почувствовал, что силы ко мне возвращаются. А значит, укол был сделан примерно час назад. Но не успел я порадоваться этому, как в подвал снова вошли, и снова эти трое. Пока они так же не спеша, как и в прошлый раз, шли ко мне, мне удалось открыть интерфейс. Он сильно глючил, если можно так сказать, но у меня получилось кое-что сделать. «Итак, незнакомец», — начала Карина, сделав акцент на последнем слове. «Может, теперь расскажешь, кто ты такой?» «Я же тебе уже говорил...» Я друг твоей сестры. Искал тебя. Да хватит нести эту чушь. Нет у меня никакой сестры. Мгновенно разозлилась она. Ну да, ну да. Откуда я знаю про твою татуировку стрелы на руке? Девушка стала дышать чаще, а парни удивленно посмотрели на нее. Я через противогазы видел, как их брови немного приподнялись. Ведь она была в куртке с длинными рукавами, и увидеть ее тату я не мог. А они, скорее всего, видели ее без куртки. Возможно, даже и вовсе без одежды. Я не знаю, какие у них отношения. — Сири, что за херня? — спросил парень с мечом. — Без понятия, — злобно огрызнулась она. — Может, у него навык рентгена или еще что? Держите его, пора колоть яд. Меня снова схватили, а я снова попытался вырваться. На этот раз мои руки были чуть сильнее. Мне удалось перехватить кисть одного из мужиков, что пытались меня схватить, Резким движением вверх я сломал ему руку в районе запястья. Хруст костей даже доставил мне удовольствие. А крик этого урода радовал еще больше. а завопил он. Второй мужик бросил на пол свое копье и схватил меня двумя руками. Затем я почувствовал укол. «Сири, бля! Где твой навык?» «Отвали, Бодж! Ты знаешь, что я не могу его часто использовать?» М -м -м. «Моя рука!» «Не ной, сейчас тебя отхилят», — безразлично буркнула она. После ввода яда мои руки резко ослабли. Эх, было бы у меня чуть больше времени. Жаль, когти все еще не работают. «Отведи его к хилу», — приказала девушка мужику с копьем. Тот отпустил меня, подхватил своего товарища и ушел. Карина осталась напротив моей клетки. «Откуда ты меня знаешь?» — тихо, едва слышно спросила она. ты издеваешься Я друг твоей сестры. Она с ума сходит, ищет тебя по всему городу. Мы думали, что ты умерла. Я жива. Я нашла себе новый дом. Впрочем, ты с ней уже вряд ли увидишься. Разве что примкнешь к нам. Ты ёбнулась Что ты вообще делаешь с этими уродами? Почему ты вырубила меня? Мы могли просто уйти. Не могли. Циклоп найдет меня где угодно. Он вживляет какой-то прибор в тело своим новобранцам. Если кто-то сбежит или пойдет против него, то яд из капсулы просто убьет этого человека. Моя злость и раздражение немного отступили. Я уж думал, она и правда рехнулась. Теперь ясно, как циклоп контролирует своих людей. А если достать этот прибор или обезвредить? Я знаю хорошего ученого, он мог бы что-то придумать. Слишком поздно. Нам не уйти отсюда. Хотя, если ты поклянешься ему в верности и согласишься на такую же капсулу яда... «В верности этому ублюдку? Я пришел сюда убить его, если ты меня выпустишь». «То он убьет и тебя, и меня. Он очень силен. У него очень много людей». «Да слабаки они. Я в одиночку убил. Сколько ты сказала? Двадцать?» «Это были новенькие. Самых сильных он держит возле себя. У некоторых уже пятнадцатый уровень есть». «У меня шестнадцатый. И у меня тоже есть люди. Ну, не совсем люди, конечно». «Сири, ты в порядке?» — послышался голос у входа. «Да». «Что ты там возишься? Тебя циклоп ждет». «Иду», — крикнула она. «Не вздумай ничего вытворить, и советую тебе согласиться на клятву верности, иначе тебя просто скормят мутантом», — сказала она, едва слышно, после чего ушла. «Поздно, дорогая, я уже кое-что вытворил. Да, такого поворота я, конечно, не ожидал». «Ладно, мне остается только подождать». Я некоторое время пообщался с Игорем. Он частично слышал наш с Кариной разговор и пересмотрел свое решение. Узнав про капсулу с ядом и о том, что уйти домой они уже не смогут, он согласился, что нужно выбираться отсюда с боем. Правда, не верил, что у нас что-то получится. «Когда тебе колоть будут?» — спросил я. «На Амскате где-то через полчаса, хотя сейчас время так медленно тянется». Сложно сказать точно. Плохо, полчаса мне точно не хватит, чтобы восстановить силы. Жаль, что у нас такой рассинхрон, но вариантов у нас было не так много. не оставалось только ждать, и я ждал, отсчитывая каждую минуту. Примерно через полчаса к Игорю и его жене еще одному мужику пришли трое, на этот раз другие и все мужики. Я надеялся, что они хотя бы не заметят копье, которое оставил тот мужик, что повел раненого товарища в лазарет. И, к моему счастью, они его не заметили. По-моему, их интересовало только самоутверждение за счет пленников. Сначала они всячески гнобили Игоря, называя его гнилым мясом, без пяти минут трупом и так далее. Мой знакомый игнорировал их, пока они не начали приставать к его жене, щупать ее через решетку, предлагать раздеться, Один даже порвал кофту, что была на ней, а в помещении даже мне было прохладно. Когда один из них схватил Катю за волосы и облизал ей ухо, Игорь не выдержал и начал угрожать им. Ребят это только повеселило. Они оставили девушку и вернулись к нему, после чего начали тыкать в клетку своим оружием, нанося небольшие раны. Если бы не решетка, ему бы досталось больше. «А ты че пялишься? Тоже захотел?» Баканул один из них на меня. Я не стал отвечать, хоть и хотелось. Более почти не чувствую, и мог бы их выбесить. Может, даже отобрать оружие. Но я больше переживал, чтобы они не заметили копье под моей клеткой. Оно мне еще пригодится. Потеряв интерес ко мне и к Игорю, они ушли. А вернулись где-то через полчаса уже ко мне. Но ребята оказались теми еще растяпами. Увлекшись оскорблениями, Они так и не заметили оружие, даже когда едва не наступили на него, благо оно по большей части лежало под моей клеткой. На этот раз вырваться я не пытался, силы ко мне так и не вернулись, да и ждать не оставалось не так долго. Но вот что удивительно, после укола я не почувствовал тот холодок, что растекался по венам после предыдущих уколов. Это показалось мне странным, а когда ребята ушли, мне с каждой минутой становилось все лучше. Уже через 10 минут после их ухода я смог открыть интерфейс. Первым делом проверил ДНК, была у меня одна идейка. Его накопилось достаточно, чтобы воплотить эту идею в реальность. Я увеличил свое сопротивление ядом и токсином на 20%, потратив почти все накопленное РНК. При этом у меня было еще много ДНК, чтобы обратить кого-нибудь на свою сторону, и эта возможность была все ближе. Через десять минут я, наконец, смог достать свои когти. Да и силы хватило, чтобы разорвать цепь кандалов. Затем я приступил к разрушению клетки. До прихода ребят, чтобы уколоть Игоря, оставалось минут десять. И я собирался встретить их во всеоружии. Однако металл оказался куда прочнее, чем я думал. Его не брали ни мои когти, ни грубая сила. Может, это крафтовые клетки? Система ведь не только оружие, и броню может усиливать. Если так, то мне остается только убить наших надзирателей и надеяться, что у них есть ключ. Но минут через пять мне все же удалось сломать замок клетки и выбраться. Затем я освободил Игоря с Катей, что было чуть легче. Катя отдал копье, а Игорю отломал один из своих когтей. Мне пяти хватит, а лишняя боевая единица мне не помешает. Как раз в этот момент началось то, чего я так долго ждал. На улице послышались крики, выстрелы, взрывы, началась суета. «Что? Что происходит? Нас заметили?» — напрягся Игорь. «Спокойно, эта подмога подошла». «Какая еще подмога?» — не понял он. «Мои девочки пришли за мной», — улыбнулся я, проверяя радар.